Глава 9. Вранглер. 18 апреля, вторник, 16.55. Поднявшись на свой этаж, Сергей Дула встретил Сафарова. Тот бросился к нему. «Идемте в кабинет». И уже по дороге начал докладывать. «Значит так, нашел я одного мужика». А если точнее, вразумил его Дула. «Соседа по гаражу Бруновых». «Так». Его бокс находился в противоположном ряду. Он видел, как из гаража Бруновых выезжал автомобиль. «Марку запомнил?» «Джип-Франглер с тентом». «Это хорошо», — заметил следователь. «Таких машин в Москве раз-два и общался. Цвет определил?» «Нет». «Когда это было?» «15 апреля в субботу, часов в десять вечера». «Кто сидел в автомобиле, не разглядел?» «Темно было. Там сами видели, захолустье». Они подошли к кабинету, Дула вынул из кармана ключ, но в этот момент к двери подошел Тимофеев. «Я с новостями». Они вошли в кабинет, криминалист сел к столу и положил перед собой папку. «Что здесь?» – осведомился Дула, усевшись в свое кресло. «Во-первых, расшифровка квитанции шиномонтажной мастерской, которую обнаружили в ботинке жертвы. На ней адрес, тип установленных покрышек и марка автомобиля». «Какая?» «Джип-Вранглер», – Сергей Дула и Сафаров быстро переглянулись. «Все совпадает», – воскликнул оперативник. да это еще не все». — продолжил Тимофеев. — Касательно следов от протекторов, обнаруженных в гараже Бруновых, они совпадают с типом покрышек, установленных согласно квитанции. Сергей Дула одобрительно улыбнулся. — За это особое спасибо, Валерий Иванович. Теперь перейдем к самому главному. Имя владельца и номерной знак автомобиля. — А главного нет, — развел руками Тимофеев. — Имя и номер не сохранились. — Вот всегда так, — вскочил со стула Сафаров. Закон подлости, иногда нет того, что особенно нужно. Сергей, скрывая разочарование, обратился к Сафарову. «Кстати, записи из камеры видеонаблюдения подъезда Брунова изъял. Все как велели», — ответил тот. «Вчера вечером с понятой смотрели, сегодня продолжим. Есть что-нибудь интересное? В подъезд входили местные жители, за исключением двоих. Установи личности и укажи точное время», — приказал Дуу. Сначала нужно досмотреть, сегодня вечером все закончим. С готовым результатом сразу ко мне, Сергей на мгновение задумался. И вот еще что, возьми расшифровку квитанции и смотайся в эту шиномонтажку. Может быть, у них сохранилась копия? Есть смотаться. Сафараб с готовностью вскочил на ноги, забрал у Тимофеева квитанцию и вышел из кабинета. Криминалист тем временем вынул из папки еще один документ и протянул его дулок. «Вот заключение судмедэксперта!» Сергей выхватил бумагу и стал читать. Спустя несколько минут он поднял глаза и растерянно спросил. «Выходит, убийство непреднамеренное? Или я чего-то не понял?» Тимофеев забрал у него заключение и прочитал вслух. «На верхней губе, обеих щеках и подбородке обнаружены следы от скотча. Это я понял. Ей заклеили рот, вероятно, чтобы не кричала», – кивнул Сергей. А дальше, если своими словами, у жертвы обострилась аллергия, и у нее заложила нос, в результате чего она вздохнулась. Немного помолчав, Сергей Дуло поднялся с кресла и заходил по кабинету. Могу предположить, что какое-то время жертва находилась одна в гараже, и преступник не мог контролировать ее состояние. Но когда вернулся и увидел, что Брунова мертва, решил избавиться от тела. «Может, и так». Криминалист посмотрел на часы за зашагал к двери. «Прости, но у меня сегодня много работы». Однако на пороге обернулся. «Я тут изучил фотографии, те, что сделал в квартире Бруновой. На них присутствует отчетливый след подошвы с тем же рисунком, что на грязи в Тимонина». «Значит, деньги из квартиры Бруновой похитила убийца. Теперь это можно доказать», – заключил следователь. Однако Тимофеев, прежде чем выйти, неуверенно сморщился там с этими фотографиями есть одна заковыка с которой никак не разберусь